Васька Васильев, опоясанный саблей, схватив фузею, и кинулся к отступающему отряду. Лукин выругался ему вслед. На стено выскочила до сотни ситхинцев, толкая друг друга, стреляли. Каждый метил в белую голову Баранова с блестящей лысиной. Вокруг него то и дело падали люди. Дрогих матросов тащили под руки. Пули от стен попадали и в индейцев, пошедших на вылазку. И тут заговорили шестифунтовые пушки с Невы и Голиотов. Щепа полетела со стен. Сысой положил три ядра сряду, по воротам и увидел, что ситхинцы остановились, стали пятиться. К реке прибежал Прохор. Он хромал, из сапога хлистала кровь вырошиново вода клип подруки вот запнулся и заклевал носом баранов неловко выбрасывая вперёд ноги на стенах где едва можно было устоять при канонаде завыли и заплясали плутин в трудновом бросе в пушке побежали к правителю, подхватили его, зашевелились и запели вокруг камни отпуль. Васко Васильев, сокровавленный саблей, тощий Антипин и Рысев отступали последними. Вдруг повалился Лукин, трудно вткнулся в землю красным носом, с иссой закричал, бросился к ним, следом ковылял раненый Прохор. Баранов, сокровавленный рукой, уже выправился, поволок Лукина. К нему подскочили промышленные, схватили трудного под руки. Перераненные матросы и стрелки дали ружейный залп другой, раненых и убитых переправили через реку. Корабли с моря стали стрелять реже. Ситхинцы выскочили на стены, победно закричали и стали полить из двух бойниц по Неве. Их ядра не долетали до фрегата. Изново Архангельского укрепления вышли бежавшие в начале боя русские и алюты, виновато подняли на руки раненых и убитых, переправили пушки. Бледный как мел раненый лейтенант Арбузов хлестал их шпагой и кричал: "Есть ли все были смелы, как мои матросы? Мы бы уже у ворот были. Двое его матросов были убиты. Почти все переранены. Из леса убрели матросы лейтенанта Павалишкина. Многие были в крови, одного несли на руках, был ранен и зол сам лейтенант. Среди старогояжных погибло два близких друга Баранова. У Лукина были три дыры в спине, у самого правителя насквозь прострелена рука. На берегу Индейской реки било четверых алиутов из пушкарской прислуги. К вечеру, оставив покойных в крепости, матросы с офицерами вернулись с баркасом на Неву. Кровавая получилась обедня на покров, морщился от боли правитель. Не укрыла нас грешных, Богородица, видать, прогневили чем-то. Лекарь перевязал ему рану и подвесил руку на кожаный ремень. В сюртуке на одном плече Баранов обошел лагерь. Склонился над Лукиным, принесённым в хижину. — Выживешь ли, Терентий Степанович? — спросил. У изголовья Лукина сидел Прохор в одном сапоге. Нога его была уже перевязана. — Помирать буду, — с трудом выговорил старообрядец. На губах выступила кровавая пена. — Вот ведь как всё получилось! — виновата опустил глаза баранов. Ты спорил ты меня, первым уходишь. А про сына не беспокойся. Слышал ещё, приплод ждёшь. Никого не оставлю. Ты вместе со своими, как родных. Вырос, Бог даст. Вот тебе крест. Баран хотел перекреститься, покосился на безжизненную руку, нагнулся и поцеловал. Позеленевший от окиси медный крест на груди умирающего. Может быть, батюшку с нивы позвать? Прохо позвал Лукин. Егоров склонился над ним. Ты крест в могилу не клади, с трудом проговорил умирающий. Себе возьми или стёпке моему передай душ несёт. Рутин затих, хрипло втягивая воздух. Закрыл глаза. Баранов поцеловал его трижды, как живого, и ушёл по делам.